Иван Запечен. Жил-был старик. У него было три сына. Старшего звали Васильем, среднего Петром, а третьего Иванушкой Запеченным. Первые занимались пашнею, и были щеглеватые траваты, а третий был так себе, простак, и любил в лес ходить по грибы, а дом все больше на печи сидел. Отец их дожил до глубокой старости, стал умирать и наказывает своим детям. «Когда я помру, выходите ко мне на могилу по три ночи поочередно и приносите с собою хлеба». Дети обещались. Отец умер, и пришла очередь старшему сыну идти к отцу на могилу, а он боится и говорит младшему брату, — Ваня, замени ты меня на эту ночь, сходи вместо меня к отцу на могилу, я тебе за пряник куплю и новую плетенку сплиту по грибы ходить. Ваня согласился. Пришла первая ночь и пошел Ваня к отцу на могилу. Когда наступила полночь, отец выходит из могилы и говорит, — Фуфоньки, Фуфоньки, если тут старший мой сын? И скажи, что делается на Руси. Собаки лают, волки львоют, воют, и мое чадо ревит. Отвечает Ваня, есть сын твой, и на Руси все спокойно. Тогда отец наелся и лег в могилу, а Ваня отправился домой, с попути грибов набрал. Пришел домой, старший брат спрашивает, что, Ваня, видел отца и ел он? Видел, — отвечает Ваня, — отец дост наелся. Приходит другая ночь, и надо найти среднему брату. Но ну, и тот тоже боится и говорит ты вашки «Ваня, сходи за меня к отцу на могилу, замени меня, я тебе лапти сплету». Ваня говорит, «Ладно». Приходит ночь, пошел Ивашка к отцу на могилу. В полночь отец идет и говорит, «Фуфаньки, фуфаньки, есть ли мой средний сын Петрунька?» Скажи, что на Руси делается. Собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое ревит? Ваня отвечает, — Есть, на Руси все спокойно. Отец опять наелся и лег в могилу. А Ивашка пошел домой, а с попути набрал грибов. Пришел домой, средний брат и спрашивает, — Видел отца? Отвечает Ваня, — Видел. На третью ночь пришла очередь идти самому Ивашке. Он говорит братьям, братцы, вы обещались меня заменить. Ступайте эту ночью вы к отцу, а я отдохну. Братья отвечают, тебе стал там знакомо? Поди с Богом. Иван и пошел. Пришел к могиле и сидит. В полночь выходит отец из могилы. фуфаньки, фуфуньки, если тут младший мой сын Иван, скажи, что делается на Руси? Собаки лилают. Волки ли воют, или чадо мое ревит? Ивашка отвечает, — Есть, на Руси все спокойно. Отец поел и говорит Ивану, — Ну, сын, если ты один исполнил мой наказ, то твое и счастье. Вот тебе узда, поди ты в чистое поле. Кликни богатырским голосом, со свищи соловьиным посвистом и скажи, Сивка, бурка, вещий Каурка, стань передо мной, как лист перед троль И когда конь к тебе прибежит, зайди ты вправо ухо и умоешься, а влево снарядишься. Ивашка взял узду и пошел в чисто поле. Крикнул он богатырским голосом, свистнул соловьиным посвистом. — Сивка, бурка, вещи коурка, стань передо мной, как лист перед травой! Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, а из ушей дым столбом валит. Прибежал, стал, как в купы. Тогда Ивашка вправо ухвошел, умылся а влево зашел, средился и стал куда какой молодец. Сел на коня, проехался, потом снял узду и отпустил коня в чист поле гулять, а сам опять наломал грибов, пошел домой, залез на печь. Братья спрашивают его, что, Ивашк, видел отца? Ел он? Ивашка отвечает, видел, наелся и ушел в могилу. В то время от царя дано было повеление по всей стране, чтоб. Все люди, молодые, холостые, приезжали бы в столицу. У царя есть единственная дочь, и желает она иметь мужа такого, который бы хорошо ездил на лошадях. Дошло это повеление до братьев. Старшие и средние стали сряжаться, а младший Ивашка говорит братьям, «Примите меня с собой». Они говорят, «Куда тебе за печь уехать? Сиди на печи ешь грибы». Братья средили своих коней и поехали. А Ивашка сошел с печи и говорит невесткам, дать Дайте-ка мне корзину, пойду я по грибы. Вышел Иван в чистое поле, крикнул богатырским голосом, свистнул соловьиным посвистом, — Сивка, бурка, вещи и каурка, стань предо мной, как лист перед травой! Конь дежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, а из ушей дым столбом валит. Иван погладил коня, вправо ухо зашел, умылся, а влево вошел, средился и стал красавцем. Сел на коня, в руки взял шелковую плетку и помахивает. Приехал к царскому двору Ивашка, увидел и братьев своих, сидевших на своих добрых конях, они его не узнали. Вышел царь к народу и говорит, «У меня есть единственная дочь» которая в третьем этаже. И кто из вас, молодцы, выскочит на своем коне до ее окошка и соймет с правой руки перстень, будет ее женихом? Тогда начали скакать, но все не могут. Какой выскочит до первого этажа, а самые выходные до второго? Вдруг едет всадник, молодец, размахивает шелковой плеткой, и все дают ему дорогу. Выскочил чуть не до самого окошка, И сейчас же прочь поехал. Увидал на дороге братьев, они ему поклонились, а он их вместо ответа полеткой. Тут закричал держи его, держи, но его уж след простыл. Не доехал до дому, отпустил своего коня, а сам набрал поганок и пошел домой. Пришел домой, подал грибы невесткам, а сам уполз на печь. Приезжают им братья и рассказывают, как были у царя. И какая красавица у него дочь! Они непременно и завтра поедут, что был один молдец лучший удалей всех, и немного не доскочил до окна царевны и поехал так прытко, что и удержать его никто не мог, а только мы успели раз-два-три стегануть его плетью. И Ивашка говорит, не я ли братцы был? Я тебя сплеку за печену. На другой день братья опять собираются ехать к царю, Ивашка опять с ними просится, но они говорят — сиди на печи, я ж грибы. Средились братья и поехали, а Иван сполз с печи, берет корзинку и идет в лес. Вышел в чист поле и крикнул богатырским голосом, свистнул соловьиным посвистом — сивка, бурка, вещи, каурка и, и прочее. Конь прибежал, Ивашка в лес, вправо ухо умылся, А влево вышел, снарядился и стал прекрасный Молодец. Сел и поехал. Приехал Иван Молодец к царскому теему. Увидел и своих братьев. Царевна сидит у окошка. Начали скакать. Какие тут выскочили до первого этажа, какие до второго После всех вдруг летит молдец, посвистывает, и все ему дали дорогу, и выскочил до самого окна, где сидела царевна, и только что не успел снять колечко с руки царевны, и сейчас же и поехал. Тот заключал, держите, держите его, но его и след простыл. На перепутье не забыл он братьям дать постежи по удару плетки. Не доехавший до дому, отпустил своего добра коня в чисто поле гулять, а сам набрал грибов и поганок пришел домой и забрался на печь. Приезжают и братья, и рассказывают, как они скакали, и как один молдец выскочил до самого окна царевны и только не успел снять колечко с руки. А Ивашка говорит, «Не я ли, братцы, где тебе за печенью тут?» На третий день братья опять сряжаются ехать, и Ивашка с ними просится, «Куда ты к черту поедешь? Сиди на печи и ешь свои грибы!» Братья уехали, а Ивашка опять берет корзину и пошел в лес. Вышел в чистое поле, крикнул богатырским голосом и свистнул славиным посвистом Сивка, бурка, вещи каурка!» и прочее. Конь прибежал, Ивашка вправо ухо зашел, умылся, а влево снарядился и стал на этот раз еще красивее прежнего и поехал за братьями. Царем давно уж дожидался доброго молодца. Увидала Ивана и сейчас же опознала. Все перескакали, и ни один не мог выскочить даже до окна. Выехал Иван-молодец на своем коне и выскочил до самого окна, Царевна ударила его кольцом своим в лоб и сделала печать, а он ее поцеловал, снял с руки перстень и поскакал обратно. Тут все закричали «Держите, держите его!», но его след простыл. Подвернулись ему братья, а он их не забыл поподчивать плеткой. Не доехавши до дому, отпустил своего доброго коня в чисто поле гулять, а лоб завязал. Завязал и перстень на руке, потому он, как жар, горел. С попутья набрал на дороге поганок, пришел домой и улез за печь. Братья приезжают домой и жальцы друг другу, что спины их болят от плетки. Ивашка стал спрашивать их, каково они ездили и что видели. Братья сердито отвечали, что тебя за дело? Увидели у Ивана лоб и рука завязаны и спрашивают, для чего? Запечен завязался, ходил по грибы, да сучьем, отцарапал. Лежал Иван на печи вечером и захотелось ему посмотреть на свой пестень. Развязал он руку и осветила всю комнату. Братья испугались, закричали Что ты, дурак, делаешь? От царя были посланы гонцы по всему государству отыскивать человека, который поцеловал царевну и получил в лоб звезду, а на руку перстень. Доехали и до того места, где три брата жили. Смекнул на Ивашка, в чем дело, и ушел скорее в лес. Возвратился с грибами и улез опять на печь. Пришел вечер. Ивашке опять захотелось посмотреть на свой перстень. Развязал он руку — Вдруг изба как будто загорела. Братья испугались и закричали. — Что ты там, дурак, делаешь? Ивашка и сам испугался и стал перстень снимать. Братья увидели и стали спрашивать, где взял. — Продай перстень нам. Ивашка отвечала. — У меня не продажный, а заветный. Братья спрашивают. — Какой завет? — А дайте по ремню из спины вырезать. Они согласились. Вырезал Ивашка ремни и положил в карман. Вышла опять от царя повелений, чтоб нашли ему сорокопегую кобылу с сорока же ребятами. Братья Иванова стали срежаться, стал проситься Ивашка. Братья ему не отказали и дали хромую кобылу. Поехал Ивашка на этой кобылице в чисто поле. Сдернул с нее кожу, мясо отдал сорокам и воронам на съедение, а кожу повесил на огород. Затем крикнул своего коня и поехал вперед. Ездил, ездил весь день, а никакой кобылы не видал, так пришел домой. На другой день братья опять стали срежаться, стал Ивашка с ним проситься. Братья сказали, на чем ты поедешь? Разве на корове? Братья уехали. Ивашка долго не думал, сел на корову и поехал. Схватились бабы доить корову, коровы нет. А Ивашка выехал в поле, кожу с коровы сдернул и повесил на огород, а мясо бросил с да двороном на съедение. Потом крикнул опять своим богатырским голосом, своему доброму коню, и конь предстал пред ним, как лист перед травой. Ивашка сделал с молодцем, И поехал, ездил, ездил, кобыл увидел. Она ел мясо его, коровы, но поймать не мог. Приехал опять в поле, коня отпустил, а сам пешком пошел домой, и братья приехали. На третий день опять братья собираются в путь искать сорокопегую кобыл. Стал проситься Ивашка. Братья заругали, выбили его и уехали. Ивашка не остался. Ехать не на ком, ни лошади, ни коровы. Были у них овца да собака, он тех запряг и выехал. Выехал в поле, кожу с них сдернул и повесил на огород, а мясо раскидал. Сам крикнул своего доброго коня и поехал искать кобылицу. Долго он ездил, не мог найти. Наконец увидел езд говядину, наехал, схватил и привел домой. Братья спрашивают его, «Где ты за печень взял?» «Да это наш кобыла, с которой я корт содрал. У ней кожа выросла другая, пегая, а же ребенки из кусков говядины, которую я раскидал». Братья говорят, «Ты, Вашку, продай нам эту кобылицу жеребятами». И Вашка отвечает, «У меня не продажно, а заветно». «А великий завет?» «Отрежьте мне по мизинному пальцу». Они сгласились, отрезали, пальцом взял и положил в карман. На четвертый день царь сделал пир. И отдан был приказ, чтобы все были на пиру. Старые, малые, холостые и женатые. Братья Ивашко собираются к царю на пир с великой радостью и надеждою на большую награду. Стала Ивашко с ними проситься. Они у не взяли. Ивашка пошел за ними, пришел к царю и сел позади всех. Царь смотрит на сорокопегую кобылу с сорока же ребятами и хвалит Ивашковых братьев. Когда накрыли столы, царь сам стал угощать, но, обойдя всех, не мог опознать того человека, который удалее всех был. Тогда царевна сама пошла обносить всех медом. Всех обошла, а кого надо, не нашла. И говорит, где те удалые молодцы, которые привели сорокопегую кабалицу? Братья Ивашковы встали. Она подошла к ним и усмотрела у них завязанные руки и спросила, Для чего у вас руки завязаны? Они отвечают, Когда емали кабалицу, она откусила у нас по пальцу. Цель он взяла одного из братьев руку. Опознала свой перстень и говорит, — А это ты где взял? — С руки вашей, — отвечает старший брат. Царевна посмотрела ему в лоб, а звезды на лбу нет. Она говорит, — Перстень мой, а знак моего на лбу нет, это обман. И приказала заключить братьев в тюрьму. Тут царевна заметила Ивашку. Он сидел позади всех, подходит к нему и подает ему чашу меда, а сердце у самой так ощипнуло! Взглянула на него, а Ивашка весь в саже. Царевна стала его спрашивать, — Чей ты? Откуда? Для чего лоб завязал? — У шеи пса, — отвечает Ивашка. — Царевна, лоб развязала? Свет всех обнял. Она и вскричала, — Вот где мой суженный. Царь подходит и говорит, — Какой тут суженый? Ивашка говорит, — Позволь мне, государь, умыться. Царь дозволил. Ивашка вышел, крикнул богатырским голосом и свистнул соловьиным посвистом. — к бурка, вещийка, каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, Из ноздрей пламя пышет, Из ушей дым столбом валит, Прибежал и стал. Тогда Ивашка вправо ухо зашел, Умылся, а влево снарядился И стал молодец прекрасный. Сел он добра коня И поехал к столу, где его дожидаются. Царевна коня обознала, Да и на лбу звезда сияет. Добрый молодец подъехал, Царь подходит, берет за руку Ивана Яруслановича, так назвал его царь, подводит к царевне и говорит, Вот твой служный. Царевна отвечает, это хорошо, но добрый молодец Иван Ярусланович, где ж у тебя перстень мой? Иван Ярусланович отвечает, приведите моих братьев, тогда все узнаете. Братьев привели, а они Ивана не опознали. Он стал спрашивать, где вы взяли перстень? Старший отвечает, с руки царевны, а для чего у вас руки завязаны? Они отвечали, когда имали мы с рукопегу кобылу, то она откусила нам по пальцу. Иван говорит, у вас есть брат, глупый, вы у него все это отобрали. Руки братьям развязали, Иван вынул пальцы из кармана и подал братьям, вот ваши пальцы. Потом подал ремни. Тогда царь гневно на них закричал голос с плечом дуракам!» Но Иван Ярусланович просил царя простить их. Царь простил, а затем стали свадьбку играть. Я там был, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.